Глава 6 На следующий день Хлоя взяла Пегги в парк. Она ни чуточки не сердилась, когда Пегги подолгу обнюхивала хрусткие сухие листья или лаяла на белок. Также девочка с удовольствием снова и снова кидала теннисный мячик, чтобы Пегги приносила его обратно. А когда они встретили на площадке других детей, Хлоя терпеливо ждала, пока все погладят Пегги. По дороге домой... Они проходили мимо местного клуба. Двери там были открыты, а внутри какие-то люди деловито красили декорации. «Сегодня Пеги тут будет рождественский спектакль», — сообщила Хлои. Пегги вопросительно посмотрела на неё. «Я хотела быть ангелом, как Руби, но мне досталась роль какого-то дурацкого пастуха», — проворчала Хлои. Когда они вернулись домой, со второго этажа доносилась громкая музыка. «С Рождеством! С Рождеством!» Не попадая в ноты, выводил Финн. Висячие ушки Пегги аж разболелись от немелодичного визга. Мама на кухне что-то шила из коричневой ткани. «Что это за жуткие звуки?» Спросила Хлоя, отстегивая Пегги от поводка. Фин репетирует перед спектаклем. Они вечером играют на представлении. «Дзинь!» Звякнул таймер, и папа вытащил из духовки сладкие пирожки. «Как вкусно пахнет!» Восхитилась Хлои, тут же ухватила себе пирожок и отщипнула кусочек для пеги «Только смотри, всё не съешь!» улыбнулся папа. «Я хочу взять их вечером на праздник!» После долгой прогулки пеги очень хотелось пить, поэтому она вылокала почти всю воду из новенькой красной миски. Мама протянула Хлое коричневую хламиду, которую закончила шить. «Твой пастушеский костюм. Надеюсь, как раз по размеру». «Попозже примерю», — сказала Хлоя без тени энтузиазма. Пегги просеменела за ней в гостиную. Хлоя кинула костюм на диван и включила телевизор. «Руби!» — позвала она. «Сейчас будут показывать искорку!» В телевизоре заиграла заставка. Руби вбежала в комнату в белом платьице и с невесомыми крылышками на спине. Над головой у нее красовался круг из золотистой мишуры. Малышка закружилась по комнате, демонстрируя костюм. Я ангел, я ангел. Хлои с Пеги завистливо смотрели на её крылья. Интересно, а по-настоящему летать на них можно? задумалась Пегги. Девочки уселись на диване. Пеги забралась к ним и свернулась на мягком костюме Хлои. Хлои смотрела передачу и поглаживала Пеги по шорстке. В этой серии Искорка учила Фей летать и пела. «Коль парить мечтаешь в небе, просто крыльями взмахни. Думай только о хорошем и лети, лети, лети!» «Звучит-то легко», — подумала Пегги. «Только и надо, что думать о хорошем. Но ну и крылья, конечно, тоже нужны». «Примеришь, что ли, костюм?» — сказала Хлои, когда передача закончилась. Она легонько отодвинула Пегги с одежды и взяла хламиду. На том месте, где сидела Пегги, темнело большое мокрое пятно. «Ой!» — закричала хлои. «Пегги сделала лужу мне на костюм!» Упс! Пегги даже не заметила, как это получилось. «Умей собаке краснеть, ее шерстка сейчас стала бы ярко-красной!» Она ведь уже много недель, как приучилась терпеть и не ходить в туалет дома. С ней давно-давно не случалось подобных неприятностей. «Фу!» — наморщил нос фин. «Только этого мне сейчас не хватало», — с досадой промолвила мама. «Теперь они ни за что меня не оставят», — печально подумала Пегги и понурилась. «Щенки ведь как младенцы», — сказал папа, обрызгивая диван специальной жидкостью. «Они не умеют долго терпеть». «Брать щенка — большая ответственность», — согласилась мама. «С ним надо гулять гораздо чаще, чем со взрослой собакой». «Что теперь делать с костюмом?» — спросила Хлои. «Я могу его постирать», — предложил папа. «Высохнуть-то всё равно не успеет», — возразила Хлои. «Шить новый мне некогда, придётся импровизировать», — сказала мама. Все разбрелись по дому в поисках чего-нибудь подходящего для нового костюма. «Держи, Хлои!» — фин протянул сестре свой халат. «Надень-ка!» «А это на голову!» Мама накинула на кудрявую головку Хлои полотенце. Папа обвязал талию Хлои садовой бечевкой, чтобы получился пояс, а вторым куском обвязал дочки голову. «Опля! Оп вот ты, пастух!» Но Хлое все равно дулось. А кто присмотрит за Пеги, пока мы все будем на спектакле? Мама нахмурилась. Хм, об этом я как-то не подумала. Пеги тихонько заскулила, надеясь, что её не оставят одну. "Знаю", воскликнула Хлои. "Если я пастух, Пеги может быть моей овечкой, только ей тоже нужен костюм". Мама отыскала старую флисовую курточку, из которой выросла Руби, отрезала рукава, и продела передние лапки Пегги в образовавшиеся дырки. жилеточка оказалась Пегги как раз в пору. Хлоя смастерила из чёрного картона и ватных шариков ушки и приклеила их к мягкому обручу. А на ошейник Пегги привязала крохотный колокольчик. «Быть пастухом даже лучше, чем ангелом!» разлыбалась Хлоя, держа Пегги под мышкой. Наконец, вся семья поехала к сельскому клубу. Папа помог Фину пристроить барабанную установку сбоку на сцене, где уже настраивали инструменты «Жасмин» и другие участники группы. Хлои с Руби присоединились к остальным актерам за сценой. Все столпились вокруг Пегги, чтобы погладить ее. «Жалко, я не пастух», — заявил трактирщик с лампой в руках. «Надо было мне сделать для моей собаки костюм верблюда», — заявил один из волхвов в роскошном фиолетово-золотом наряде. «Твоя собачка такая миленькая!» Протянула маленькая девочка, играющая Деву Марию. В руках она держала закутанную в одеялко куклу. «Знаю!» — гордо согласилась Хлои, поправляя овечьи ушки на Пегги. Перед самым началом представления Руби вдруг потянула Хлои за рукав. «Мне страшно!» — прошептала она. «Я думала, ты хочешь быть ангелом?» — прошептала Хлои в ответ. Руби помотала головой. Глаза её расширились от испуга. Она вывернулась из ангельских крылышек и бросила их на сцену. «Тогда иди садись с мамой и папой», — шепнула хлои Она отодвинула занавес, и Руби припустила к маме с папой, сидевшим в зале среди зрителей. Спектакль начинался с того, что Мария и Иосиф выкатили на сцену вырезанного из картона ослика на скейтборде. пейги вместе с Хлоей ждали за кулисами. Шерстка щенка встопорщилась от возбуждения. Наконец, настал черед выходить пастухам. «Ах!» Дружно выдохнули зрители, когда Пегги в перевалочку вышла на сцену вслед за Хлоей. у У-у-у!» Пегги подвывала пастухам, поющим песню про младенца Иисуса. Когда на сцену вышли волхвы, Пегги вдруг заметила сбоку ангельские крылышки Руби. «Вдруг они помогут мне летать, как искорка?» С надеждой подумала она. Пегги бросилась к крыльям и впилась в них зубами. «Пора летать!» Зажав крылья в пасти, она вспомнила, как искорка учила фей полету. Пегги сразу же подумала о хорошем. О том, как приятно засыпать рядом с Хлоей, играть в мячик с Руби, подставлять спинку, чтобы папа ее погладил. «Ну же, давай!» подумала Пегги, и бегом бросилась к краю сцены, пока актеры выводили последний рождественский гимн. «Пегги, нет!» завопила Хлои и попыталась подцепить Пегги пастушеским посохом, чтобы остановить ее, но было слишком поздно. Зажмурив глаза, Пегги спрыгнула вниз со сцены. «Уи!» Один дивный, прекрасный момент она парила в воздухе, но потом... Бам-дзынь-брямс! Она приземлилась прямо на барабанную установку Фина. Тарелки с грохотом рухнули на пол. Барабан укатился прочь, подставка перевернулась. Ой, нет! Пегги перепугалась не на шутку. Теперь фин меня возненавидит! В ужасе решила Пегги. При падении она здорово ушибла попку, но больнее всего было не это. Она испортила представление. Кто-то бережно взял ее на руки. Пегги испуганно подняла голову, боясь увидеть сердитую гримасу. Но Фин улыбался. «Уау!» — воскликнул он весело. «Вот это я понимаю! настоящее соло на ударных!» Весь зал захлопал. фин передал Пегги Хлои, чтобы она могла выйти на поклоны со всеми остальными актерами А потом все стали праздновать, запивая горячим шоколадом папины сладкие пирожки «Это лучшее рождественское представление», — сказал фин «А все благодаря Пегги», — добавила мама Руби не захотела быть ангелом, и Пегги подменила ее «Говорила же вам, она звезда», — просияла Хлои «Но я не хочу быть никаким ангелом и никакой звездой», — думала Пегги. «Я хочу быть единорогом». До Рождества оставался всего один день. Время на то, чтобы убедить семью Хлои оставить ее, стремительно ускользало. «Пора прекратить уже все портить».